Все очики сивый несколько растерялся. Вроде как немного узнала, вроде и нет. Как посидели тогда. Не встяк, как обычно. Он вроде зацепился за что-то мыслью. Мне Весового бы найти. Здесь он? Я Весовой. От стены отлепился мужик лет сорока с круглым лицом и маленькими глазами. Дело ко мне? Дело, кивнул я. Поинтересоваться хотел, почём и федрин в фуриках сдать могу. А ифедрин-то есть. Помыть осталось и принести, Гы гыкнул кто-то из сидящих на стульях. Уже помыли. Я покосился в его сторону и добавил для весового. Есть. Пошли по базарам. Он показал на дверь в соседнюю комнату. Там почти что настоящий кабинет оказался. На столике магнитофон катушечный, Стопка плёнок в пожелтевших картонных коробках. Что за эфедрин? Советский или новодел? Советский. Какой у вас по чернцу за грамм? Вспомнил я цены с таблички. Сколько? Пять ящиков. Эф на лёд пойдёт, сказал весовой, плюхаясь в кресло, и тут же пояснил позицию. Можно мулк трясти, но дураков давно нет, а на чистый винт Баянв не хватает. — Если честно, то наш лабораторный лед на круг дешевле выходит, и кони не кинешь с него. Он придвинул к себе лист бумаги и взял карандаш. — Считаем. Реальный выход с фурика — 0,3 грамма. Так, у тебя пять ящиков под двадцать коробок. Он зачеркал карандашом, выстраивая столбики цифр. — Полтора кило чистого льда выйдет. По пятерке за грамм возьму. Давай по 7, тогда нормально. Насчёт цен меня заранее просветили. Как у всех, добавил я. Я тебя не знаю. Мало ли что ты там привёз? А что меня знать? вроде как удивился я. Мефик, как Эфик, всё запечатано, можешь проверить. И насчёт цены я в курсе. 7 за грамм выхода, как с куста. Начало новой дружбы. Типа ещё притянешь. Ты курьер что ли? Еще эфика могу притянуть. Пять ящиков у нас в запасе осталось. Ну и еще кое-что есть, но это уже к старшим твоим вопрос. Там товар другой. — Че за товар? — Другой. Пока за эфедрин трем, че роги мочить? Закончим, и остальное обкашляем. — Ты по жизни кто? Я не вкупаюсь разом. — Человек прохожий, — усмехнулся я. — По-братски, давай к делу, а? 7 заграмм цена для постоянных. 6 дам или вези кому хочешь. Ты сам прикинь, кому тут 1,5 кг прошмыгивать? Только цену уронишь. А ты печенек, сегодня здесь, завтра там. В общем, он угадал. Именно печенегов мы и изображаем. Так принято называть бандитов-кочевников. Есть зелёные, они жили в лесных, живущие на хуторах и в пустых деревнях. Оттуда и устраивают налёты. Есть гастролёры, вроде того же прокопа. То есть те, кто живёт в одном месте, а грабить ездит в другие. А есть ещё одна категория печенеги. Банды с парой тройкой грузовиков, которые постоянно перемещаются и ловят любую возможность. Нигде постоянно не живут, разве что зимуют. Грабят там, где получится, сразу уходят в другие области. Там сбывают хабар Посещая города вроде Вышнего Волочка, прогуливают вырученное и обычно едут дальше. «Да ладно! У вас в городе это за неделю снюхают или скурят!» «У нас не только лед шмыгают. Тут кому чего. Реально зависнет такое количество. Везти дальше придется. Кстати, не говори, что ты сам его нашел и сюда привез», — добавил Весовой. «Или купил у кого-то. Я так прикидываю, что вы везу нас рисовали». Да и мочканули его, так ведь? — С какой целью интересуешься? От этого эфик изменится? — Не, — он отмахнулся. — Просто ты-то за нее не башлял. Каждая копейка тебе чистый навар. — Шесть за грамм. Девять косых на круг. Мало, что ли? — Я с братвой делю. — Да не дам больше крест на пузе или дальше визи. — Или часть могу взять. Ящика два, тогда семь забашляю. — Хорошо, — кивнул я. Товар сюда вести. Ага. Подгоняй транспорт. Посмотрим, взвесим. Сдали федрин без осложнений, в бытовом таком порядке. Ну и не опасались. В городе беспредела при таких делах не бывает. Авторитетом репутация важна. С неё и живут. Так что правила братвой соблюдаются. Посмотрели, взвесили. Затем весовой отсчитал 9000, терпеливо дождавшись, пока я деньги проверю и пересчитаю. Как в аптеке, заключил я. Так у нас и аптеки есть, гагтнул он. Даже и в твою часть и у нас ир вы пойдёт, и от частью в аптеке, как есть. Народу сопли лечить надо же. Что ещё интересного предложить можешь? Могу ещё и федрина привезти, столько же. Пока не надо. Или возьму по пятёрке не больше, на копейку не подвинусь. Сдай в нормальном городе. В Таршке он легально. Они тебе за фурик заплатят, может, даже и нормально выйдет. Всё равно меньше. "Это да", кивнул он. "Зато без головняков". "Ладно. Что ещё за товар, Миш?" "Тут извини, надо со старшими тереть". Вернулся я к тому, с чего начал. "Есть один товар серьёзный, много". Сведешь с ханом, например, он тебе и расскажет. Чисто по-братски, там масштаб другой, выше твоей и моей головы, почему сам и не дергаюсь. Как бы комплексно решать надо. Кстати, меня серым гонят, — протянул я руку. Это Кент мой, славян, — показал я на напарника. — Маркел, — представился он, — вы в городе пока? — Пока, да. Отдохнём мальца, может, поделу с кем-то добазаримся. Вы вечером в шашлычку заходите. Часов в 8, сказал он. Там и потрём за то, что у вас есть, и чего нам с этого выломится. Хозяину скажешь, что замаркел и столик, там по вечерам, как в КПЗ на 1 мая всё занято. Придём, я снова протянул руку. Да вечером тогда. На этом мы уехали. Что получится, черт его знает, но удочку закинули. Про то, что в вышнем наркоту производят централизованно, в Торжке узнали недавно. Делается все по-тихому. До этого думали, так каждый сам себе на хате варит. Не только лед, который на самом деле амфетамин, но и что-то новое, то, что теперь стали шмарью называть. Как раньше звали коноплю. Конопля теперь только план. Высаживают тут и делянком южные сорта, но вызревают они плохо, слабое получается. Так что власти в ней большой беды не видят. С алкоголем человек в 100 раз хуже ведёт, и эффект проходит быстро. Так же и с маком, он тут вообще правильный вырасти не может, так что большой угрозы от него нет. Но уцелевшие злонамеренные химики наловчились выделять из нафталина какую-то дрянь, которой пропитывают иван-чай или шалфей, потом всё это сушат, рубят и продают как эту самую шмаль. И вот с неё одни проблемы. По мозгам она бьёт сильно, куда сильнее самой южной конопли, и действует долго, больше суток. Но если стравы настоящие, человек по большому счёту безвреден, просто дурак дураком. То с новой шмалью всякое случается. Крыша едет на полном серьёзе, а иногда и просто навсегда. И стоит это дерьмо не дорого, любой себе позволить может. В самом городе и окрестностях шмали много не продаж, хотя наркоманов хватает. поэтому оттуда начали продавать по всей стране. Патрули из Торжокского и Бежицкого района начали специально шерстить задние дороги, ловя везунов. Но те все же просачивались. В Грязовце в какой-то момент эта зараза тоже появляться начала. Один раз такой обкурок в городе стрельбу устроил. Два их убил и два их ранил, прежде чем его пристрелил прохожий. Так что на самом деле... Вот это самое производство стало одной из причин того, что Торжокская власть ещё до меня думать начала насчёт того, что с Вышневолоцкой вольницей надо заканчивать, или они всю округу перетравят. А после этого самого люди вообще и пить больше стали, глушат в себе всякое, и нырка та широко пошла в тёмные времена. Когда все чуть успокоилось, проблема пришла в готовом виде. Везунов и торговцев расстреливали по суду. Но даже с везунами не так просто. Вот если бы я не в вышне ехал с пятью ящиками эфедрина, а просто где-то по дороге, то и не предъявишь ничего толком. Нашел. Везу в город продавать. Властям. Потому что эфедрин — лекарство. Он всем нужен. и пока он в плохие руки не попадет, лекарством и останется. Выкупила бы тогда у меня власть в Торжке все пять ящиков за две с половиной тысячи, да и все, еще и спасибо сказали бы. Нафталин тот же теперь в дефиците. Им же не только моль травили. Он много где нужен был в промышленных количествах, и много где его можно сейчас найти. И насчёт него пока чётких приказов нет, как расценивать. Он колхозникам нужен отчаянно, например, чтобы всякий жучок собранный урожай не жрал. Прямо мешочки с ним закапывают в ту же рожь. Смазочное масло из него получают. Оно везде нужно. Так что тоже вот так, пока из него пропитку для шмали не выгонят, за хвост не поймаешь. Так что да. Лучше всего само гнездо это к ногтю взять, без всякой пощады. Так надёжней и другим намёк будет. Они ведь чем хуже любых других. Маркел сам проговорился, что у них тут чуть ли не промышленное производство. Наверняка лаборатория современная, или была, или нашли оборудование и установили. И делать могут что угодно. Та же шмаль, не предел. Ещё что-нибудь придумают. Это не тихая варка винта на хутере где-нибудь подручными средствами. Это всё куда хуже. И специалисты грамотные есть. Для них новую синтетику создать не проблема. Мим прокопа не проедемся, спросил Славен. Проедемся. Можем даже сейчас. Только хрен что увидим, там забор высокий. Тогда просто убедимся, сказал он рассудительно. Подумаем, как с ними быть. Проедем пока и всё. Всё верно. Нам пока не до слежки, но в городе уже ещё четверо наших должно быть. Вот пусть и займутся аккуратненько. Давай. Я развернул машину, и мы поехали обратно до перекрёстка с Рабочей, который дальше проведёт нас на Шмитта. Город под мелким дождиком стал совсем серым и мрачным. Он и до этого самого красотой особой не блистал, как и все остальные запущенные города бедного и вечно обобранного властью не Черноземья. А теперь так и вовсе. Дороги почти не осталось. Лужи сливались в одну бесконечную, так что ехал медленно, опасаясь влететь в какую-нибудь особенно глубокую выбоину. проехавший навстречу большой красс, на ямы обращал внимание куда меньше, так что обдал нас грязной водой до самой крыши. Но даже под этим гнусным дождём жизнь всё равно шла своим чередом. Люди, прикрывшись накидками, куда-то спешили, местами магазинчики были открыты, какие-то мастерские, ателье предлагало пошив штормовок из брезента. Самая популярная одежда теперь пересекли железную дорогу и оказались уже в пригороде дорога как вымерла всё как и раньше сюда уже никому не надо она даже лучше стала я скорости прибавил а заодно попутно приглядывал подходящие выбоины куда фугас заложить можно в прошлый раз они вплотную ехали объяснил я славяну одним устройством обе машины можно было снести а потом добить Копать долго придётся. Можно ночью, времени много, подгадать, когда они из города обратно по пруцу и долбануть. Цвет мало будет, уйдёт кто-то. Ночники уже того днём заметить могут. Это да, два ночных прицела у нас есть, но как они работают, это уже отдельный разговор, причём очень грустный. Зато взрывчатка есть. Три ящика тротила в зелке. и несколько мин, и пары РПГ имеется с выстрелами. Тогда из граников встретить, разогнаться у них тут всё равно не получится, предложил я. Лучше бы все вместе, не на базе кто-то останется. Если штурмовать, то могут быть потери и время потеряем. На взрыв и стрельбу в окно точно кто-то высунется, можно снять из СВД. Я бы их всех вместе как-то рванул. Как Доедем и посмотрим. С виду на базе ничего не изменилось. Всё так же заперты ворота, проволока на месте. В окнах никого не видно, зато музыка чуть-чуть слышна. Магнитофон крутят, похоже. Да генератор ещё трещит негромко. Проскочили мимо, на следующем повороте свернули налево, на заброшенный просёлок. И по нему покатили обратно, чтобы лишний раз перед окнами не проскакивать. Через забор сделать ка махнуть не проблема, сказал Славян, стараясь разглядеть бандитское гнездо отсюда. Там забор метра 2 всего. Больше в ягезе проблема. А железную секцию можно просто выбить. Можно. А дальше? На штурмы идти? Не, на штурм не надо. Надо бы тротилы им туда закинуть, да и рвануть. Не давать просто в окна высовываться. Сзади вы прогивать начнут. На мы сзади пулемёт поставим, вдоль стены. Только фасад держать придётся. С ящиками в подъезд забегать надо будет. Могут и закон просто гранатами забросать, и потом всё равно отходить, чтобы самих не сложило. А за это время банда что угодно сделать сможет, даже закладку обезвредить. Оставим им тротил в подарок. Тоже верно, словем вздохнул. Но взять-те хочется прямо там и сразу, и тут же уйти. А тротил можно и на неизвлекаемость поставить. Ни хрена у них не выйдет. Может, все же машину какую-то с тротилом подогнать вплотную? И ее рвануть? Дом ведь кирпичный, обычный. В семидесятых строился. Разнесет его? Был бы старый купеческий, то да, он как дот, а этот... Я махнул рукой. «Можно, наверное». А как? Забор вывалить в двух местах так, чтобы машину можно было подогнать, не так, чтобы заднюю стену простреливать. Купить какую-либо развалюху в городе, легковушку, ею и пожертвовать. Запалимся на машине, усомнился Славян. Угнать проще. Но угнать нехорошо. Дешёвые машины у людей небогатых. Может, он вообще с неё живёт. Ты знаешь что, вдруг вскинул сон он. — А ну вот какое дело. Серый, мы уже сколько лет дружим. — Это ты к чему? — Я Лену и пацана твоего, как своих, любил, ты знаешь. И про копа с бандой я под корень извести так хочу, что зубы сводит. Если мы сейчас это сделаем, то точно напортачим. Или большая операция развалится, или не сможем всех выбить. — Предлагаешь что? — Сначала авторитетов с основными силами из города увезти, И вернуться, зайти прямо с этой стороны и разнести там всё. У них же гражданские там могут снова быть. Я те крест даю, они ещё рабов купили. Ну рванём мы с даницы, а дальше тех или убьёт, или завалит, или их другие заберут. Так? Так, всё так. Но мне прокоп этот ночами снится, когда уснуть получается. А получается редко. Так, Славён. Так. вздохнул я. «А тогда никто не уйдет, не денутся они никуда. В рейд уйти могут. В рейд они могли и сейчас уйти. Им машины нужны, бабки, рабы. Понаблюдаем пока». Кстати, в рейд они могли уйти, если в общаке денег достаточно не было. Но взяли они тогда много. Может, и хватит на безбедное житье покуда. Надо наблюдение организовывать. Разберёмся. Горячку пороть в любом случае не следует. Медведь ближе к вечеру проверить надо, сказал я. Если они в город выберутся, то там зависнут скорее всего. Медведь кабак такой, где прокоп со своими бывает. Так может их в кабаке и положить, зайти в масках и всех под корень осторожно предложил Славян. Мы же не всех знаем. Расядутся по залу и всё. А мы расспросим вежливо. Задний выход перекроем, если такой есть, и побеседуем, кто кто в теремочке живёт и всех мышек на рушек там и сложим. Поехали на медведя этого глянем, где он хоть? Пошто? На самом деле простые решения часто оказываются самыми удачными. Если кто на базе и останется, то самые молодые. С ними и позже разобраться можно будет. А вот в кабак поедут все центровые. Те, кого я так хочу видеть. Главное, к местности примениться. Если есть путь отхода, то... На Казанском увидишь. Глушаки навернем, особо и шума не будет. И тут прав. Глушители есть у всех. Снять дульный тормоз и навернуть трубу не проблема. Пусть и не совсем тихо, но все равно в помещении звук приглушится. Посмотрим, ответил я. Доедем и посмотрим. Ресторан Медведь расположился на первом этаже старого трёхэтажного дома, стоящего напротив заселённой кирпичной хрущёвки. Судя по фасаду, тут и в старые времена был или магазин, или ресторан, да ещё и со стеклянными витринами. Теперь витрины заложили кирпичом, вставив обычные окна. Кирпич покрасили жёлтой краской, но выглядело всё довольно странно. Вывеска над входом была написана краской, но, судя по всему, вечером ещё и подсвечивалась. Прямо у входа рядком стояли три машины: фургончик Москвич, старая Волга и вполне себе целого вида Нива. Я решил не изображать шпионов, а свернул прямо на стоянку. поставил Уазик за пирожком, после чего мы со Славяном направились в ресторан. Дверь оказалась тяжёлой и толстой, что порадовало. Такую забаррикадировать несложно. К тому же она изнутри закрывается на толстенную железную штангу. А это значит, что есть и второй выход, ведущий куда-то во двор. В зале пустовато, то есть почти совсем пусто. За одним столиком пара сидит, Мужик в возрасте, и с ним молодая, перекисью украшенная, ярко одетая. Напротив входа чучело медведя, вставшего на задние лапы, в передних поднос с бутылкой водки и тремя стопками. За столиком в углу официант скучает, молодой, не старше 20, волосы светлые и взъерошенные. Нас увидел, оживился, подбежал. Покушать желаете? Нам бы по пивку с другом. Ну и к пиву чего-нибудь, сказал я. Не в тягость, никаких проблем. А к пиву что? Миской есть всякое: колбаска, рыбка, копчёного чего-нибудь, мясо. сделал я, кивнул он и сразу убежал. Сервис тут на уровне, потому что место бандитское. Непонятливый халдей может и по башке получить за нерасторопность. Мы прошли за дальний столик, уселись так, чтобы весь зал на виду был. Закурили оба. Когда официант вернулся с кружками и тарелкой всякой нарезки, я тут же рассчитался, после чего спросил: "Братишка, а на дыряньяк тут куда?" "Вон та дверь и во двор", показал он пальцем. "Благодарю". Я поднялся из-за столика и пошёл куда показали. За дверью обнаружился тёмный тамбур. А за следующей дверью двор с вымощенной старым кирпичом дорожкой. Двор маленький, огороженный дощатым забором с калиткой. Слева пара сарайчиков, уборная в дальнем конце, причём кирпичная. Зашёл, отметился, потом снова огляделся. Точно, ресторан запирают изнутри на ночь, а персонал отсюда выходит. Вон петли под навесной замок. Да и сама дверь металлом обита. Но пока ресторан открыт, она заперта не будет. Публике до ветру бегать нужно. Правда, тут ещё и лавочка, возле неё пустая банка из-под целидола и в ней папиросных окурков горан. Сюда персонал подымить ходит наверняка. Значит, есть риск неожиданно наткнуться. Забор перемахнуть снаружи не проблема. Но вот заглянуть сюда Зеркальце нужно на палки. Но такое у нас есть, оно у нас всегда есть. Провода к ресторану подходят со столба отдельно. Можно даже перерезать, если надо будет. Но вроде бы не надо. А вот телефон обрежем, провод тут же висит. Не нужно им телефонов. Ладно, не надо слишком задерживаться, в зал пора. "Ну что?" спросил Славян, едва я уселся. Всё реально. Я отпил ржиного пива и закусил копчушкой. Вполне. Зал только под контролем держать трудновато будет. Положим всех мордой в пол и станет проще. Если за стволом кто-то полезет, валим сразу. Это ясное дело. Но тут и гражданские будут. А гражданским оно зачем? Тихо будут лежать. Возможно. Вообще идея славянам мне нравилась больше и больше. В чём тогда проблема? В путях отхода нам ведь ещё и не засветиться надо. То есть нужно положить банду прокопа и остаться в городе. И на последний день такое оставлять нельзя. Вдруг именно тогда они останутся на базе. То есть тут их нужно будет ловить. Досидели, допили пиво, почистили тарелку да и пошли к выходу. Внимание на нас так никто особого и не обратил. Объехали потом район, огляделись. Во дворах люди есть, но это днём. Ночью тут пусто будет. Дальше через пару улиц нашли гаражный кооператив, причём выходил он дальней своей стороной на заросший пустырь. Там и машину припрятать можно с гарантией, ночью туда никто не попрётся. И выездов разных и в разные стороны полно. Куда хочешь, туда и езжай. да лучше даже не езжай а пешком топай наверное гаражи оказались заброшенными нет в них теперь смысла у кого машина есть тот её чаще возле дома держит причём люди с какими-то деньгами всё больше в частном секторе живут так проще а в таких хрущёвках каким район застроен всё больше голутьба так что прошлись по самим гаражам Ворот почти нигде нет, сняли, но кирпичные боксы остались, никуда не делись. Почти все с ямами, а некоторые ещё и с погребами, что угодно спрятать можно. Правда, дорожки между гаражами грязные, следы останутся, но дождик капает, так что должен смыть. Вот под дождь бы нам подгадать. Ладно, надо своих найти, пусть займутся наблюдением. На каких машинах банды ездят, они уже в курсе. Я им всю информацию дал. В гостиничном номере под дверью нас ждала записка с двумя цифрами. Двадцать три. А бумажки, которую я сунул за косяк, чтобы номер пометить, не было. Наш этаж, как я понимаю. Выглянул в окно точно. Стоит наш зелок во дворе. Повернут сюда кузовом. Барахло горой и под брезентом, затянутым веревкой. Рискованно, конечно, но таскать все в номер еще рискованней. В коридоре было пусто, гостиница вообще постояльцами не забита, как я вижу, поэтому дошел до двадцать третьего, постучал условно, двойной, одиночный, двойной и тройной. Шагов за дверью не услышал, но дверь неожиданно распахнулась, а за ней я увидел Димыча. «Здоров», — шагнул я в комнату. «Когда ехали...» Да, нормально всё. Фон замерили на въезде, ничего больше. Все были на месте, перекусывали как раз, разложив хлеб и всё, что к хлебу на столе на развёрнутой бумаге. Я присел на край чьей-то кровати, расстегнул мокрую от дождя штормовку. Калун, наблюдение надо установить. Чем вы займётесь? Где? Дай карту. Он полез в рюкзак, вытащил склейку, разложил. Вот тут примерно. Я показал на улицу Шмидта. Главное за переездом. Тут у Прокопа и его людей одна дорога. Дальше по-разному свернуть можно. Если проедут шаха и двушка, белая и жёлтая, то это Прокоп. Тогда вам надо проехаться вот тут по Казанскому, посмотреть, не стоят ли они у ресторана Медведь. Если стоят, то это то, что нам нужно. А что нам нужно? Деликатно поинтересовался он. У славяна план возник. Просто, как угол дома, но может сработать. Глава девятая В шашлычные вечером оказалось действительно людно. Видать, весь народ с базара сюда тянется. Популярное место. Встретившиеся прямо на входе Сима провела нас в кабинет, отдельную комнату, где за длинным столом сидело человек восемь братвы, а с ним еще и три девицы понятного рода занятий. Сидели они явно недолго, потому что все выглядели трезвыми, а на столе только закуски красовались рядом с бутылками. Шашлык пока не подавали. — О, серый, славян! — махнул рукой Маркел, сидевший во главе стола. — Присаживайтесь. — Присаживайтесь. — Лысый, подвинься, нам тут перетереть нужно, — сказал он сидевшему рядом мужику, без волос и даже бровей, сосредоточенно жевавшему соленый огурец. Тот лишь кивнул и сдвинулся по лавке дальше, освобождая место. — Сивый, — поздоровался я с приятелем. — Братва, руку пожимать никто не рвался. Все по понятиям. Народ хоть и не из довоенных блатных в основном, но круг общения соответствующий. Нас пропустили к Маркелу. Мы присели. Угощайтесь, показал он на тарелке с закусками. Семуль, принеси две стопочки ещё и по кругарику. Водку тут с пивом мешали смело, похоже, потому что на столе стояло и то, и другое, в графинах и в кувшинах. Тоже знак уважения, потому что в зале на столе стояли бутылки и просто кружки. Семы кивнули и тут же умчались. А что, трезвый ещё? спросил Маркел без всякой подначки. Куш взяли, я бы уже гудел на вашем месте. Успеем ещё за другие дела перетереть надо, пожал я плечами. Калган пусть пока поварит чутка. "Ано верно", раздался негромкий треск. Я повернулся на звук. Один из бандитов, невысокий и тощий, давил в блюдце рукояткой вилки белые кристальчики. Затем достал из кармана нож, лезвием скинул половину себе на руку в выемку между большим и указательным пальцем, а потом всё резво занюхал, попутно подвинув остатки льда своей спутницы, украшенной толстоватой блондинке с визгливым голосом. Никто не удивился. Да тут и по глазам видно, что половина братвы в комнате уже вмазана. Не наш товар, спросил я у весового. Не, Ваш пока в ящиках ещё, своего хватает. За остальной эффект поинтересоваться хотел. Не пристроил ещё? Нет, даже и не пытался пока. Я тут прикинул, можем взять по пять с полтиной. Дальше поедет, покупают люди. Но берут оптом, так что цена ниже. Об мозгой. Прикинем, кивнул я. Завтра скажу. По остальному давай после первой, он усмехнулся. Чтобы обе беседа веселей шла, я в Узбекистане рос. Там с гостем за дела тереть до того, как накормишь, за косяк считалось. Сперва над было за здоровьем и благополучием интересоваться. Кстати, ты и вообще откуда, если по жизни? По старой жизни в смысле. Из Калинина. Так что к себе домой считай заехал. А где бродяжити? Много где. От Псковской до Ульяновской катались. А на Севера так почти до Архангельска добирались. Он цел, что ли, удивился Маркел. Нет, в пепел, три бои головки туда. И ещё в Северодвинск. Но в Холмогорах уже люди живут. Места, как наши, встречал? Конечно, встречал. Там Паленга под чёрной мастью и дальше по Пинеге городки, много где есть. Я не наугат, карты с обстановкой в отделе имеются. Все же, пусть МВД в былом виде и нет, но сводки каждый день передаются по спецсвязи. — Но под красной больше. — Конечно, больше. А было бы меньше, нам бы брать было нечего. — И то верно, — Маркел усмехнулся. — У нас город нормальный. Тихо. По людским понятиям живем. Правильным босикам тут жизнь достойная. Если центровых людей знаешь, то при делах всегда будешь. — О, симулис под носиком оживился он. — С водочки зайдёшь? По одной, если. Пиво у вас хорошее. Пиво да умеют варить, согласился он и подхватив графин со стола, налил себе и нам со славянам, как бы обозначив круг тех, кто в разговоре участвует. Давай, братва, за фарт, поднял он свою стопку. Выпили. Водка оказалась на удивление приличной. Почему-то ожидал, что будет хуже. Взялись за закуски, а Сима по ходу дела начала заносить шампуры с шашлыком, раскладывая их по трем тарелкам, стоящим на столе в разброс. Запахло вкусно. Кто-то сразу за шашлыком потянулся, кто-то так сидел. К ближней к нам тарелке никто не лез. — Серый, чисто по-братски, поинтересоваться хочу, — заговорил Маркел. — Ты ведь не из черной масти по жизни, так? Если ты проход в Оровской, то нет, нежил по нему. Печенеги мы ты тогда правильно выкупил. Из военных почти все у нас. Как после этого самого сбились вместе, так и живём. То есть маз зелёная разбойничья. Свой ход у вас, беспредельный децл, засмеялся он. Но как у нас говорят, чёрная масть в зелёную за один расклад оборачивается. Кстати, такой братвы как ваша в городе немало гужуется. Многие вообще осели. Насмотрящие местные к этому как? Ну а как? Если и в городе по понятиям себя ведёшь, то живи, на районе не гадить, ходи по своим делам дальше. А так с вашей братвой прибыли много. Ну и в общак заносить надо тут без вариантов, сам понимаешь. Общак у вас кто держит, Зураб? «Ну, как сказать?» — Маркел чуть задумался над тем, говорить дальше или нет, но решил, что беды в том не будет. «Так вроде Зураб. Он вор старый, уважаемый. Но если по силам смотреть, то старших в городе трое. Так что реально тут свой общак у всех. Если на общее дело надо что, то собираются, и каждый откидывает в долю. Но чисто по авторитету Зураб, да. Все терки разведет, все по понятиям решит». Без него тут ничего не обходится. Семейники у него еще старые выпечки-босяки. К чему интересуешься?» «Расклады городские прикидываю». «Тогда давай по второй и за дел перетрем». Маркел снова разлил водку. «Всем фарта Воровского!» — провозгласил он тост. «За фарт!» — поддержали его и мы со Соловяном, каждый понимая под этим свое. Лично у меня маркел на мушке теты в мысленном образе разместился у выгребной ямы как раз. Выпили опять. Попутно мысль посетила, что на медведе сегодня налететь не получится в любом случае. С этими пить придётся. А на пьяную голову трезвые дела не делаются. Серый, калиш, что за дела у тебя? Если серьёзные, то я тебя сам с ханом сведу, отвечаю. А дальше тебе и расклады не нужны. Он в реальном авторитете. Если договоритесь, то всё чики. Он в понятиях. Авторитет с дороги не поднимешь. Короче, есть у меня наколкан на большой куш. Очень большой. Над одному не взять и потом не сожрать. Если в ташке или в районе, у нас никто не подпишется. Мир у нас вроде как Начинать мясню с красными, ни за какой куш никто не станет. Покой дороже. Мы тут живём так, потому что рамки знаем. Мясни не будет. Куш нечейный. Мне одному не добраться и не взять. Чисто технически не взять. Там люди нужны, техника копать надо. Серый, чисто по-братски. Огорчить не хочу, но знаешь, сколько за такие куши рассказов входит? Он посмотрел мне в глаза. Типа, бункеры подземные, все забытые. Там хабар под крышку и всё такое. Один прогнал порожняк, другой слышал, третьему рассказал. Да ты, пацанов, послушай, как поддадут больше. Усмехнувшись, он кивком указал на свою компанию. Я не услышал. Я этот куш сам закладывал, перед тем, как всё началось. Спецвойска и внутряков на всё не хватало, стали пехоту привлекать. то есть меня, и сюда, в область, мы чего приехали? Проверить место. А что сейчас, а не раньше? Маркел посмотрел с подозрением. Думал, что там и без нас разобрались. Власть своей нычки везде подгребала. Но были недалеко за великими луками. Решили крюк сделать. И что? Там бункер был. Над ним здание. Так вот, здание на бункер взрывом сложили. Спрятать хотели. А потом, видать, или под удар те, кто знал, попали, или еще что. Ну, ты сам помнишь, как тогда все было. Взяли, что хотели, и взорвали. Так бы не взорвали, я в этом разбираюсь. Там конкретно саперы работали. Грамотный завал сделали. Три этажа. Не добраться самому, я по жизни еще и реалист. Где это? Торжокский район. точнее не скажу пока извини, но всё вокруг прошарили. Место тихое. Кран точно нужен. Что ты ещё завал растаскивать? Дальше долбить придётся, я думаю, потому что спуск тоннелем его завалить должно. Люди нужны, техника. Насколько куш большой. По тем ценам, что тогда были, миллионов на 100. Что там? Маркел. Если это мы сейчас за столом обсуждать начнём, то завтра половина города знать будет, как бы ты братве ни доверял. Маркел задумался на пару минут, потом кивнул, поднялся. Пошли, покорим на воздух вдвоём. Славян, братан, подожди здесь, ладно? Вышли. Маркел повёл меня в сторону закрытых ворот рынка к скамеечке у забора под навесом. Присел, вытащив из кармана серебряный портсигар, протянул мне: "Ну, угощайся. Тут нормальный, а тут с планом, слабенький. Натурпродукт, никакой химии. Живёт тут один талант, выращивает лучше, чем у других. Совсем лёгенький, как пивка дёрнул. Я просто попироску благодарю". Закурили. Из шашлычной музыка слышна, но во дворе нет никого. Дождик всех внутрь загнал. В соседнем доме еще кафешка, там тоже все забито. По навесу капли постукивают, собираются в каемку по его краю, потом на землю срываются, выбив уже канавку у нас перед ногами. — Так что за куш? — Золото в слитках Гохрана, в ящиках. Четыре девятки проба. — Сам пробу смотрел? — Мы из Касимова их везли с афинажного завода. Оттуда только такая может быть. куда везли? Ты слыхал, что сразу перед войной золотой запас по стране развозить начали в разные бункеры. Ну, гонит что-то, да. У нас тут был один такой. Вообще под вальтами, ты кон всё клады искал. Нашёл, усмехнулся я. Ага, нашёл. Маслин в башку. Спор у него горячий вышел. Так вот, это правда на самом деле. И золото везли, и вот эти самые бабки. Я достал из кармана пятирублёвку. Их ещё до всей этой хрени отпечатали на самом деле, заранее, и все по разным хранилищам. И ты рыжьё до хранилища вёз? Хватит пока информации, я думаю. Я знаю, куда довёз. Место проверял. Маркел, своди со старшими. Не обкумекай им, мы тут это дело вдвоём. Там больше расскажу. Там в натуре большой куш. Всем обломиться с него. Ладно, без базла закончим, сведу. Но зато, как базар повернётся, я не в ответе. Да никто другого и не ждёт. Людей у тебя сколько? Шестерых у нас. Почему я говорю, что не потянем сами? Немного. Так печенеги же, если больше, то на тебя на любом КПП косика давит. Хотя бывало и больше раньше. Форт-то, он то есть, а то его нет. Я усмехнулся. Посидели мы с Маркелом ещё часок, потом извинились и ушли. Прохожие с улицы уже исчезли, а вот машины катались, сплошь легковушки по бокам и борделям. У Егорнова дома так целая стоянка собралась. Не напились всё же, Маркел сам на синьку не давил. Остальная его братва на нас внимания не обращала, так что выветрилось всё. Пешком двинулись в сторону Медведед, тут недалеко. И почти сразу я увидел знакомые машины. Те самые «шестерку» и «двойку», стоящие рядом. Они в кабаке, славян. Я понял уже, и не только они похожи. Это точно. На грязной земле рядом с дорогой, которая служила стоянкой, выстроилась спиток машин, если не считать никуда не уехавший пирожок, который мы видели днем. Куда сейчас? В гараже и куда же еще? Коля Матвеев с остальными должны были туда заехать после нашего разговора и устроить тайник в одном из боксов. И в условленное время прийти сами, хоть и позже. Машину на дело брать нельзя, стоянка под присмотром. Могут потом сложить два и два, а мы в результате сложим сотни. Да и не нужна она. Только стеснит пешему человеку в таких местах простору больше, особенно когда дождь идет. Сегодня и вправду самый подходящий вечер, погода в самый раз. Прошли дворами, повторно запоминая маршрут, дотопали до гаражей. Там действительно пустота вокруг. К темноте ближе они жутковато выглядят. Да ещё и стаю собак бродячих спугнули. Хорошо, что небольшую, а то большие на кого угодно кинуться могут. Странно, что их тут не отстреляли. Или эти уже научились смываться вовремя? Скорее всего, вон как дёрнули. Нужный бокс нашли быстро. На подходе посвистел сердце красавицы склонной к измене, и сразу из ворот появился тёмный силуэт с автоматом на перевес. Лёха, как тут? Тихо, ответил радист, карауливший закладку. Не души. Ну и славно. Наши через, я глянул на часы со смутно мерцавшим циферблатом, через час должны быть. Так что готовимся пока. В тайник наши закинули всё, что нужно: автоматы, подсумки с магазинами, гранаты, комплекты обычного армейского ХБ, которые потом и выбросить можно, плащ-палатки. В них сейчас многие ходят, а в темноте не лица под капюшоном не разглядеть, ни оружия под самой накидкой. Ну и маски, маски у нас всегда при себе. Взял один АКМС. Свернул компенсатор, навертел на его место глушитель. С виду похож на штатный ПБС-1, но сделан из металла целиком, так что почти вечный. Глянул на патроны в магазинах. Все правильно, УЭСы, да звуковые. Но есть и нормальные на случай, если что-то совсем не так пойдет. Если со штатным ПБСом выстрелить таким, то тот просто улетает. А этому хоть бы что. Но намного громче получается. А нам надо все тихо сделать. Переоделся, сложив с себя все в непромокаемый мешок. Надел лифчик с магазинами. Убедился, что маска в кармане. Очки, правда, снять придется, но я без них не совсем слепой. Справлюсь. а то больно приметно получится, этого нам не надо. Посидели, покурили, попили чаю из термоса, потом шаги услышали, а заодно и свист. Снова между нами города, все как условились. Остальные подошли. Ждали еще полтора часа, давая возможность пьющим нажраться, а темноте сгустится, летние ночи все же короткие. урили, разговаривали шёпотом, стараясь задавить растущее волнение. Сколько я уже войнами с бандитами занимаюсь, а всё никак не могу от трясогуза перед делом избавиться. Да и никто не может, наверное. Прошли несколько раз по плану, рисуя схему и подсвечивая её фонариком. Немного поспорили, но именно что немного. План вырисовывался очевидный. Потом засуетились и пошли. Сначала вдоль забора гуськом. Дальше разделились на две группы, чтобы меньше внимания привлекать. Но во дворах было глухо, темно и пусто. А вот из медведя музыка доносилась, балата какая-то хрипучая. Магнитофон крутят. Коль, давай с Мартином к задней. Они подняли зеркало над забором, убедившись, что в тёмном дворике никого нет. В уборной кто-то заседать может, так что подождали немного в тени, прислушиваясь. Нет ни единого сопутствующего звука. Слушайте, короче, мы вошли, и вы тут же, прошептал я. Принял. Я снял очки, сунул в карман, поморгал, ожидая, пока зрение адаптируется, потом как-то сфокусировался. Нормально вижу. Справлюсь. Все, все маски и начали. И мы вчетвером быстрым шагом направились в обход дома. На Казанском тоже пусто и темно, фонари теперь не горят. У машин вроде бы тоже никого нет, но мы все же прошлись вдоль ряда, вглядываясь через лобовые стекла. Вдруг водила кого-то ждет, но и водил не было. Теперь нас только из окон дома напротив разглядеть можно. Но что увидишь? Силуэты в плащ-палатках? Да и пусть видят. Никаких швейцаров в этом ресторане не водилось. Так что в дверь зашли спокойно, откидывая капюшоны. Лёха на секунду у дверей задержался, накидывая крюк, чтобы с улицы никто не вошёл случайно. А затем мы втроём выскочили в зал, беря на прицел все сектора. Как и ожидал, правая сторона блатная. Это по оформлению ясно было, и под длинным столом под большие компании Слева людей куда меньше, но там два официанта с каким-то мужиком и вход в кухню. В ту сторону Димыч тут же на прицел взял. А мы со Славяном в ировской куток. Не дышать никому, падлы, заорал я, добавляя в голос истерики и чувствую, как на меня накатывает волна ослепительной, невероятной радости, потому что Прокоп сидел прямо передо мной. «Кто кипишнет маслина в колган? Рогометы тряпочные! Не шкнуть всем!» Всерьез сидят. Там и еда, и водка. И коноплей тянет, и лед толченый, и картишки раскинуты. Но без женщин сами по себе, что чуть удивило. Распахнулась дверь черного хода. Еще две фигуры в плащах-палатках и с автоматами у плеча вошли в зал. Музыка продолжала играть. Хрипловатый голос пел про жизнь воровскую, но даже сквозь музыку прорывалась невероятная убийственная тишина. Нас приняли всерьёз. Это точно. Грабки на череп. 3 секунды даю. Срез глушителя смотрит на Прокопа своим чёрным зарядковым. А он в стволу ставится. С ним пятер ответ должно быть больше. Но в зале ещё откровенных блатных хватает. Так, этот Саид, чёрный и родинка на щеке. А вон Чебург, рыжий и лопоухий. А в той половине зала я корня расклетил. Значит, всех вместе уже шестеро их. Кто не понял? У Саида глаза накурены. Он не понял, попытался руку под пиджак сунуть. вытрещало не громко, словно из воздушки стреляли очередь. Пролязгал железом затвор, четыре пули ударили бандита в грудь. Он охнул и завалился со стула боком, громко ударившись головой об пол. Остальные начали шустро поднимать руки. У кого морда злая, а у кого и со страху перекошена. Прокоп спокойно смотрит, но это мы исправим. Я перевёл прицел на него и с наслаждением выстрелил в лицо. Не шкнуть всем, глухие вы в натуре или что? Из кухни вытащили двух поваров, уложили на пол. Калун пригнал официанта, не того, что с утра был, другого, постарше. Всех, кто с прокопом сюда ходит, показал быстро, прошептал Коля, уткнув автомат Халдею под рёбра. Считаю до 3, два уже было. Можно было и не угрожать уже. Тот все своими глазами видел. «Вот он!» – показал он пальцем на корне. И того тут же застрелил Мартын. «Вон ж бан!» – палец остановился на обомлевшем со страху парне с большой лопоухой головой. И тот свалился на пол, убитый на повал. В воздухе уже плыл запах крови в перемешку с пороховым. Вы что за беспредел творите, животные? заорал мужик годами под 40, сидевший за столом напротив Прокопа. Вы что, в натуре? В а что? ответил я и тут же его убил. Халдей, не спи, чёрт. Кто-то из бандитов за столом дёрнулся. Тут же был убит. После чего я скомандовал, решив, что там точно нормальных людей нет. Этих валим и первым открыл огонь. Бандитов снесло шквалом пуль Один упал головой на стол Кровь из пробитого черепа залила карта Потом официант нашел в зале еще одного из прокоповских А про другого сказал, что часто с теми видел Синие от протоков пальцы сразу определили его в список смертников И я выстрелил ему в лоб В зале никто не шевелился А сквозь запах крови и пороха прорвался аромат дерьма Не выдержал кто-то, облегчился. «Слышь, фуцаны!» — крикнул я. «На той двери мина! И на вторую поставим! Близко сунетесь и аляулю! Киндюха на потолке! Так что тут всем лежать, поняли? Кого на улице увидим, мочим сразу!» Контроль. Мы с Колей быстро прошли к столу, возле которого периметром лежали трупы, пустили каждому в голову ещё по пуле после чего наша группа плотно сбившись выскочила в тамбур где двери подпёрли совковой лопатой а потом во двор и в петли для замка воткнули найденный в гараже ржавый болт кое-как накрутив на него гайку и затем спрятав автоматы под накидками стащив маски и набросив капюшоны мы быстрым шагом направились в темноту и глужь дворов никаких признаков поднятой тревоги слышно не было. Переодеваемся, делимся на три пары и гулять всем. Гулять понятно? Напомнил я заключительную часть плана, вытаскивая из кармана и надевая очки. В гостиницу всем вернуться бухими. Можно с бабами и поразнь. Большой шум в городе поднялся уже после того, как мы со Славяном, душевно отхлебнув за углом водки из бутылки и изображая из себя хорошо поддатых, дошли до шашлычной. Маркел так и сидел в кабинете. Но мы заняли столик в зале, благо несколько уже освободилось ввиду позднего времени. Но заглянуть в кабинет и поздороваться всё же не забыли. Минут через 5 после этого у входа в шашлычную скрипнули тормоза, и какой-то совсем молодой пацан пулей пронёсся от дверей в ту сторону, а потом так же пулей выскочил обратно. В кабинете загомонили, но выбегать следом за пацаном никто не стал. Видать, судьба про копы для людей Хана была лишь новостью, но не бедой. Примерно через час, выпив по паре кружек пива и по стопке водки, А заодно и перекусив, чтобы не выделяться, мы выбрались на улицу. Шашлычная закрывалась, хотя Маркелс со своими продолжал сидеть. А дальше пошли в гостиницу, где другой администратор, сменивший джинсового, не обратил никакого внимания на нас, а лишь глянул на ключи с биркой. Пока Славян наблюдал за коридором, я стукнулся в номер к нашим и нашёл там только Диму с Лёхой. Коля с Мартином пока ещё где-то гуляли. Но когда завалился в кровать, услышал в коридоре шаги и их голоса. То есть вся группа в сборе без потерь. Я закрыл глаза, до последней подробности восстанавливая в памяти то, что произошло в Медведе. Мгновенно помертвевшие глаза Прокопа, пробитую пулей переносицу, потёкшую струйкой кровь. того бандита на столе с пробитой головой и картой в крови испуганного жбана умершего через секунду то как мы методично проконтролировали всех убитых собакам собачья смерть но и называть таких собаками для последних оскорбление и всё равно когда я пытался уснуть перед глазами вставал расстрелянный уазик и кровь на земле Много крови. Столько, что только бандой Прокопа за неё не расплатиться. Дешёвая у бандитов кровь, не людская. Не может быть никакого размена. Не оплатить ей этот долг вовеки. И что с того, что мы Прокопа с бандой извели? Что это для города под чёрной мастью? Ничего. Капля в море. Никто и не заметит. Не прокоп тут всё решался, всем другие. Не больше мучит вопрос: не навредили ли мы основному делу? Надеюсь, что нет, вроде аккуратно всё сделали. Если только тот молодой официант случайно не сложит появление двух незнакомых мужиков днём и вечерний налёт. Маловероятно, но всё же возможно. К стыду своему я ещё раньше об этом думал, да вот Рука не поднялась. Не могу я так по-бандитски свидетеля убрать. Всё же заснул я в эту ночь, хоть и долго ворочился, и даже водку пить не пришлось, чтобы отрубиться. Может, и снялось немного груза с души. Кто его знает.